Загадочное имение В четырнадцати верстах от Туккума находится, выражаясь по-современному, центр имения Пленен. Огромный коричневый одноэтажный дом с высочайшей черепичной кровлей затаился на холме среди вековых лип и кленов. В доме, по-местному в замке, двадцать обширных высоких комнат. Он имел когда-то башню, но теперь ее нет. С балкона виднеется близкое озеро. Дальше горизонт темные тучи закрывают леса. Во дворе шумит мощный дуб. Предание говорит, будто его посадила императрица Елизавета. Неподалеку на высокой горе находится каменный фундамент. Там находилась беседка, в которой Елизавета любила сиживать и любоваться видом на море, и окрестности, изобилующие озерами. Гора по сей день слывет под ее именем. Кто был владелец Пленана в ее дни, мне не удалось узнать. Местные жители помнят только баронов Корфов до да отца нынешнего владельца, господина Гиля. Но внимание, с которым относились к каждому слову Елизаветы, сохранилось в памяти людей. и рассказывают, что однажды она выразила сожаление, что из дома не видно моря. На другое утро, когда она вышла на террасу, перед ней синело море. В эту ночь в лесу была сделана широкая просека в три версты длиной. Есть основания предполагать, что Елизавета Петровна проживала в пленане не вполне добровольно и еще в бытность свою цесаревной. Суровая императрица Анна Иоанновна остерегался оставлять без надзора свою опасную кузину в Петербурге и во время своих отлучек из столицы предпочитала иметь ее поблизости от себя. В трех верстах от Пленена, за песчаными дюнами, ухоронился на берегу моря маленький рыбачий поселок Пленцен. Впечатление он производит странное – Между почернелыми хибарками разбросаны сизые деревянные помещичьи дома с белыми колоннами. На всполье за деревушкой видны какие-то многочисленные строения. Все почернелое от времени, полуразрушенное, без дверей, без окон. Это жалкие остатки плененского курорта, именовавшегося Баронским. Отцы местных сторожилов, Помнили, как по песчаным пустынным теперь лесным дорогам к морю кинулись громадные дормезы, запряженные четвериками и шестериками с лакеями на запятках. В мертвых теперь домах размещались приезжие, на пляже и в саду гремели собственные оркестры музыки, танцевали и забавлялись нарядные гости. Теперь только ветер шумит вдоль этих дорог и в домах. с выбитыми окнами. В замке ничего из обстановки не сохранилось. Уцелели только названия некоторых комнат. Классная, баскетная. Большой зал пуст совершенно. Во многих комнатах протекают потолки. Существует предание, будто где-то в земле, под полом или в какой-то из стен таится огромный клад. В числе драгоценностей его называют множество платиновых монет. Платиновые монеты в 3, 6 и 12 рублей чеканились на Руси во дни императора Николая I с 1828 по 1845 год, и известны немногим, и упоминание о них легендой является косвенным свидетельством в ее пользу. Как полагается, клад охраняет привидение. блуждающие по дому в халате и в туфлях. Зарыт или замурован клад был, по словам той же легенды, во время чумы. Вдоль всего дома тянутся две анфилады комнат. Они заставляют вспоминать и думать. Сквозь качающуюся листву кленов со стороны двора глядит солнце, будто чьи-то тени то появляются, то исчезают в отдалении. В доме нет ни души. Кроме меня с женой. В гостиной стоит у стены старинное фортепиано. Если тронешь пожелтелую клавишу, Звенящий стон, не то зов, Жалобно пронижит комнаты. Посредине всего дома Проходит просторный сумрачный коридор С кирпичным полом. Любезный и гостеприимный владелец имения, Господин Гиль, доставил нас в него, вселил, и в тот же вечер укатил обратно в Ригу. А я с женой на целый месяц превратились в самых настоящих Робинзонов, отрезанных от всего мира. По ночам слышались шорохи. Чуть позванивала стеклянная посуда, будто чьи-то руки осторожно касались стаканов баккара. В дождь протекала во многих комнатах крыша. Щелкали об пол просачивавшиеся капли. В глубокой темноте за окном шумели липы и яблони. Спали мы с револьверами под подушкой, но зато как хорошо работалось и думалось в таком уединении. А через месяц старый дом ожил и зашумел по былому. Приехала семья владельца, потом семья наших друзей. Всюду раздался говор и смех. Под руками галочки Зенец по вечерам стал старческий петь серенады Шуберта «Дряхлый рояль». Три месяца без выезда провели мы в пленении, и за это время я закончил большой исторический роман из жизни Средневековья. А сейчас, находясь уже в Риге, пишу эти строки и будто в вижу глухую песчаную дорогу в Бару, тяжелый старинный Дормес, Запряженный вороным восьмиряком с двумя форейтерами на переднем носе, И пленнинский дом, Следящий за ним с высоты бугра.